Глава восьмая. Четверо мужиков бандитского вида держали нас на мушке. Автоматы были самыми настоящими. Это я поняла сразу, хотя вживую видела подобное оружие впервые. На их лица были натянуты тканевые маски, а волосы скрывали капюшоны. Один из мужиков был в чёрном строгом костюме. «Главарь, наверное», — отвлечённо подумала я. Тёмка заорал. «Мне было страшно не меньше, но что я могла поделать?» Вот и сын затих буквально через минуту, уткнулся в плечо и едва слышно постановал. Помещение было большим и серым, и чем-то напоминало парковку. Вот только ни одной машины в ближайшей видимости не проглядывалось. Тусклый свет вытянутых ламп, какие-то нанесённые жёлтой краской знаки на стенах, несколько едва заметных дверей, обычное складское помещение, в котором почему-то ничего не хранится, и куда, я уверена, не заглядывают годами. Стало совсем не по себе. «Нас здесь не найдут, определённо!» «Отдай ребёнка, и можешь идти на все четыре стороны!» Хрипло-каркнул один из мужиков. Я упрямо качнула головой и прижала крепче Тёмку. «Зачем он им? Хотят украсть ребёнка и пустить его на органы или в рабство? Только через мой труп. И он здесь, по-видимому, скоро появится!» «Блин, во что же мы влипли?» Я затылком чувствовала тяжёлый взгляд врача. «Только автоматы, наведённые на нас...» Удержали от резкого слова или действия. Как она могла так поступить? Почему? Будь мы на улице, я попыталась бы сбежать. Спрятать сына, отвести им глаза. но хоть какую-то попытку спастись предприняла. Здесь же нет вариантов. Только получить пулю в лоб. А мешкать они не станут. в миг пристрелят. Вон какие страшные громилы. Да, мы не выстоим против вооружённых людей. Нам крышка. «Зачем он вам?» Громко выкрикнула я. «Нужно тянуть время. Обязательно тянуть и не сдаваться. Пусть я и не понимала, зачем. Меня застрелят, Тёмку похитят. Без вариантов. Не беспокойся, милая. Мы не причиним малышу вреда». Улыбка врачихи-предательницы походила больше на оскал «Отдай ребёнка добровольно, и жертв не будет. Мы не заинтересованы в конфликте». «Но зачем он вам?» — упрямо настаивала я. А сама тем временем плавненько подбиралась к ней поближе. Приглядывалась и пыталась просчитать варианты. С виду, Изольда Тихоновна, женщина не особо крепкая, лет пятидесяти. Получится ли у меня взять её в заложники? Сначала нужно отпустить на полтёмку, потом кинуться к ней. На всё про всё две секунды, но у меня нет оружия. Чем угрожать? Кулаками? Глупо. А попытка придушить, скорее всего, провалится. Меня застрелят быстрее. Что же делать? «Особенный малыш пополнит нашу коллекцию». Хриплый голос мужика с автоматом не вызывал доверия. Врёт. Им нужен мой сын для совсем других целей. И я даже не хочу гадать, для каких именно. Отпустите нас, иначе вам будет плохо. Уверенно кричу я, но мужики не верят. Всё так же держат нас на мушке. Милая, мы знаем, что защитников у вас нет. Никто не придёт и не спасёт вас. Сухо говорит врач, и сама подходит ближе. Отдай малыша, ну уже. И вот тут случилось чудо. «Самое настоящее, иначе назвать его я не могу». Одна из неприметных серых дверей открылась, и оттуда вышел мужчина. Незнакомец поражал своим огромным ростом. Он был выше всех присутствующих как минимум на голову, широкие плечи, мощная атлетическая фигура и лицо, сосредоточенное и злое. Он был одет в спортивный черный костюм, но нестандартный. На ум сразу пришло определение ниндзя, и я мысленно взмолилась, чтобы он помог нам». Мужчина к чести моментально сориентировался и бегом бросился к нам. Мужики тоже не спали, развернулись и открыли огонь. Как он лавировал между пулями! Сказка! Ни одна не задела его. Играючи он подпрыгивал, наклонялся, отмахивался от летящей смерти, а потом и вовсе сложил руки вместе как будто нырнул в воздух и в одну секунду прямо в прыжке превратился в огромного серого волка. Шансов выжить у мужиков не было. Волк, мощный, огромный, как два человека, моментально сбивал с ног. Первого мужика он перекусил пополам, со вторым пришлось повозиться. Я закрыла ладони у глаза Тёмке, чтобы он не видел этого месива. Как волк размахивал туловищами мужиков, как терзал их и разрывал на куски. Сильные когти и челюсти впечатляли, но в какой-то момент я и сама прикрыла глаза. Слишком всё это выглядело страшно, ненормально и опасно. но я стояла с сыном, как приросшая к полу, и не двигалась. Сын тоже притих. Тогда я не знала, что он отключился, упал в обморок. Фигурально, конечно, потому что был у меня на руках. от Ответающего в воздухе запаха замутило. Сзади хлопнула дверца. Изольда Тихоновна ретировалась, не дожидаясь расправы. Когда этот незнакомец перемахнул обратно в человека, я просмотрела. «Очнитесь!» — гаркнул он мне прямо в лицо. «Ваш сын в обмороке!» Тогда всё снова закрутилось. Мы бежали к машине. Мужчина нёс тёмку на руках. Как в страшном сне я спотыкалась следом, налетая на все углы и косяки. И больше всего на свете боялась не успеть. Через задний двор мы вышли к серому лендроверу с затемнёнными стёклами. И только когда машина с резким разворотом рванула с места, я смогла нервно спросить. «Кто ты и почему помог нам?» «Потом. Сперва оторвёмся от варей», — рвана ответил наш спаситель. и, напряженно вглядываясь в зеркало заднего вида, резко развернул машину и помчался по встречке. «С целой оравой я не справлюсь!» Я оглянулась и оцепенела. «Нас преследовали! Четыре черные машины, огромные, как катафалки, явно неслись за нами!» «Не волнуйся! Сможем оторваться, когда за город выберемся!» Бросил мужчина, и, не глядя в мою сторону, представился. «Рэй! Джули, они опасны! Автоматы тебя не убедили?» Мужчина позволил себе кривую усмешку. «Как всякие бандиты, непредсказуемые и нервные. У меня нету опыта общения с бандитами». Меня передёрнуло от воспоминаний. «Но почему вы это оказалась замешана Изольда Тихоновна, уважаемый врач, известный на весь город?» Рэй ответил. «Ещё несколько резких поворотов, и мы выехали на шоссе. Сначала Рэй дерзко лавировал между машинами и фурами, которых ещё было много на дороге, а потом вырвался вперёд. Но расстояние между нами увеличилось. «Но как они же...» Я не договорила. Рэй понятливо хмыкнул. «У меня есть секреты». Он явно уклонился от объяснений. Кивнул на заднее сиденье. «Как он? Очнётся?» «Я не знаю». Паника, немного отпустившая, снова выставила свои железные тиски. «Он раньше не падал в обморок. Я понятия не имею, что делать. Наверное, нужно вызвать скорую помощь». «Ясно». И всё-таки странно. Не проснулся из-за громкого шума, из-за резкого торможения, не реагирует на наш разговор. Ему нужно в больницу. «Да», — я погладила виски. от «Отчего то их сдавила особенно сильно?» «Нужно в больницу». «Если ты не против, я знаю одну хорошую. Там вас не найдут». «В больнице?» — соображала я плохо. Слова Рэя звучали как «сквозь вату» и «мозг». «Он не работал». Тогда ещё я не знала, что мы вошли в пространственный коридор, и подобное состояние часто бывает у новичков, тех, кто никогда не покидал своей собственной реальности и не ощущал на себе давления других миров. В машине стало тяжело дышать, и видимость ухудшилась, словно в один миг моё зрение со стопроцентного скакнуло на -5. «Да, там безопасно». Машина резко дёрнула в сторону. Рейчер тыхнулся, я подпрыгнула на месте — Нас стало так сильно трясти, будто мы съехали на камни. Сработали ремни безопасности. На панели замигала ярко-синяя кнопочка. Рэй выключил её искоса, глянув за плечо. Тёмка спал. Мотнулся, конечно. Руки и ноги стукнулись из сиденье но малыш не проснулся. И меня с головой затопило ужасом. Что, если он совсем не проснется Перегнувшись, я попыталась дотянуться до лица. Не получилось. Ремни плотно обхватили тело и не пускали. Дышит. Не оборачиваясь, бросил Рей: "Точно. Да, я слышу его дыхание. Причин не верить в не было. И ему врать мне тоже. Мы не знакомы, так что врагами являться не можем, наверное". С опозданием я осознала, что еду с незнакомым мужчиной неизвестно куда. За окном туман и смытый пейзаж, вроде бы проглядываются очертания деревьев, а может быть и нет. Дождь, киваю я в сторону лобового окна. Несколько капель смываются дворниками. «Нет. Разница температур при переходе. Мы выходим в другое измерение, в междумирье». «Ага, ясно». Нарочито бодро кивнула я и села прямо. «А где это?» «Волшебная больница святого Владимура — необычное место», — задумчиво ответил рей «Она оказывает помощь всем, абсолютно. Если существо нуждается в лечении, то самое верное средство — постучаться в двери Владимура. Они не отказывают». «Слышать о какой-то волшебной больнице было странно». Мне показалось, что Рэй смеётся надо мной, издевается. Или у него такое неудачное чувство юмора. «А другие больницы могут отказать?» — спрашиваю так спокойно. «Будто каждый день обращаюсь в эти самые волшебные больницы. Да, где-то принимают только оборотни типа меня, где-то плата столь высока, что полжизни расплачиваться будешь, а где-то вообще могут отказать, если ты не звезда между мирового уровня. У нас так же. Есть государственные больницы в них принимают всех с медицинским полисом приехали перебил рей и машина снова резко мотнулась в сторону подавив приступ страха я выглянула в окно среди туманного нечто не сразу я разглядела едва заметные очертания ступенек каменные стены и широкую деревянную дверь идите туда и не бойтесь сказал рэ и хлопнул дверью. Пока я осторожно вылезла из машины, мне до последнего казалось, что вместо асфальта я ступлю в туман и тут же утону. Он живо взял на руки сына и уже поднимался по ступеням. «Иду!» — крикнула я, и всё-таки ступила на невидимый асфальт. К счастью, он существовал. Просто видимость была почти нулевая, а так всё в этом между мире выглядело вполне обыкновенно. Здесь было тепло и приятно. Птички чирикали, ветерок обдувал разгорячённое лицо. До меня донёсся чарующий аромат роз, неизвестных цветов и почему-то ландышей. Оглядевшись, я заметила, что в этом месте царит лето, и никаких голых ветвей и опавших листьев. Огромные кусты роз были тому явным подтверждением. Чудеса да и только. «Где ты?» — остановился перед дверью Рэй. «Я очнулась, некогда считать ворон, и со стыдом бросилась к нему. Придержи дверь!» Дверь, обрамлённая деревянными резными квадратами, вполне могла принадлежать к какому-нибудь советскому учреждению. Тяжёлая и мощная, внушительная, и с золотой табличкой «Волшебная больница святого Владимура». Открыть её удалось только со второй попытки, дёрнув, что было силы. Не успели мы войти внутрь, как к нам тут же подбежали две медсестры и дежурный врач. Без лишних разговоров переложили Тёмку на каталку и отвезли в неизвестном направлении. «Мамочка, проходите вон в ту дверь, там, по коридору и налево. Заполните документы, к вам спустится врач». Сказали мне и убежали. Поблагодарив любезную медсестру, я было дернулась бежать в указанном направлении, но была остановлена Рэем. Он придержал меня за локоть и серьезно сказал. «Пока не поправитесь, не смей покидать больницу. Здесь вы под защитой, поняла?» «Эм, да, спасибо тебе». Спохватившись, что мы сейчас распрощаемся, возможно, навсегда. Я ещё раз выразила мужчине всю свою признательность. Огромное спасибо, если бы не ты. Угу, прервал меня смущенно Рэй. Без лишних разговоров кивнул и вышел за дверь. Так мы и остались в больнице одни.